Можно выпить и закусить. Ронич подал ему чарку, хлеба с солью кусок, сухой курицы. Суворов, крестясь, выпил, взял хлеб и курицу, сказал: "Спасибо, братцы". Повратил лошадь, забросил плётку на плечо и был готов. Суворов нервничал. Водка не успокоила его. Он дёргал головой, моргал, выкрикивал, как и в тот раз в кибитке. Я солдат. Солдат, приказано. Всемилостивый государь, не приказ. Сделав версты две, он остановился вразку, отхлебнул из походной фляги, сам угостил и бородатого донского казака с голубыми добрыми глазами. Но успокоение не приходило к нему. История, история, выкрикивал он. Творится история. В его ушах ещё не замолкли раскаты турецких и русских пушек, обоняние ещё хранило запах порохового дыма, перед глазами всё ещё мелькают штурмующие колонны чуды богатырей. И вот извольте вершить историю. А хочется за домашним врагом На сердце Суворова сумеречно. Вся степь, вся ширь степного простора, всё русское раздолье в мрачных красках угнетающих душу. Нет! Нет всемилостивейшее, опустив голову вслух думает Суворов. Я с мужиком драться не привык, помилуй бог! выкрикивает он. и ловит чутким ухом, как сзади него цокают по затвердевшей дороге копыта казачьей лошадёнки. Турку бью, немца бью, поляка бью, всякого врага бить буду, а мужика с роду не бивал. Чего изволите молвить ваше превосходительство, подлетает к нему казак. Как бы пробудившийся от сна суворов скидывает голову, смотрит Указывает куда-то плеткой, говорит казаку. — Видишь, Семенович, стога? Вон, вон, езжай, братец, приготовь из сенца пуховичок, ночевать будем. Казак пришпоривает коня. Суворов еще отпевает водки, трясет головой, сплевывает через зубы по-солдатски и вперед-вперед на своей совраске. — Ха, мужик!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 мятеж восстание мужик бунтует у меня в качанском тоже мужик сидит а не бунтовал не при мне не при отце не предде де моём извольте посмотреть все блага как валятся перед вашим рабом александром мужички батюшка александр васильевич купит и нашу деревеньку да как я вас по милой бог куплю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 на вотчинах своих нажил ни рубля, ни козы, ни толкма штукабылы. Суворов закатился с скрипучим мешком. Нет, матушка, с мужиком тоже надо умеючи, а то разворошили муравьины кучу, натворили делов, а теперь наш брат солдат поди расхлёбовый Не спалось Александру Васильевичу этой ночью на сенце под стогом. Он вытянул голую ногу, растолкал пяткой храпевшего вблизи бородатого казака. — Семенович, не спишь? — Никак нет, вашество. — Чего это не заспалось? — мямлит спросоний казак. — Помнишь, братец, как мы тортукай брали? Ты в деле-то был? — Был, как же. — Был. Семерым басурманом головы снес, до да троих на пику поддел. Молодец, рад стараться. Старайся, старайся, слава богу, слава нам, Туртукай, взят, и я там. Но да ведь я, Семен Чхитрый, фельдмаршалу-то Румянцеву донес тогда. Слава богу, слава вам, ха-ха. Да ушав-то чего тут, мямлил казак, борясь со сном.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 А Картеченко, помилуй Бог, и мы на ней. Каждой планиде своя судьба. И земле своя, и мне, и Пугачу, и царю Додону, и всем-всем своя. Неподкупная участь. Галилеи, Коперники, Нефтоны, а Суворов солдат. Штыком-штыком да на ура. Экка штука, Семенович. Спишь? Никак нет вашества. Нога, Семенович, мазжит у меня. Зашибли басурманы мне ногу. В овраг с конем сверзился, помнишь? Как не помнить, помню. Вам бы, ваше превосходительство, вздохнуть да попокоиться. А тут с нашей мужичьей дурью хлопачи справляйся. Служба, казак. Известна служба, что дружба. Через плечо ее не кинешь. Никак, заря близко.